Ты говоришь, что нет любви во мне. Но разве я, ведя войну с тобою, Не на твоей воюю стороне И не сдаю оружие без боя? Вступал ли я в союз с твоим врагом? Люблю ли тех, кого ты ненавидишь? И разве не виню себя кругом, Когда меня напрасно ты обидишь? Какой заслугой я горжусь своей, Чтобы считать позором униженья? Твой грех мне добродетели милей, Мой приговор ресниц твоих движенья. В твоей вражде понятно мне одно, Ты любишь зрячих, я ослеп давно». О, как любовь мой изменила глаз! Расходится с действительностью зренья? Или настолько разум мой угас, что отрицает зримые явления? Коль хорошо, что нравится глазам, то как же мир со мною не согласен? А если нет, признать я должен сам, что взор любви неверен и неясен. Кто прав, весь мир иль мой влюблённый взор? Но любящим смотреть мешают слёзы. Подчас и солнце слепнет до тех пор, Пока всё небо не омоют грозы. Любовь хитра, нужны ей слёз ручьи, Топ утаить от глаз, грехи свои.